Явление десятое, те же и подколесен с зеркалом в руках, в которое вглядывается очень внимательно. Качкарев, подкрадываясь сзади, пугает его. Пуф! Подколесен, вскрикнув и роняя зеркало. Сумасшедший! Ну зачем? Зачем? Ну что за глупость? Перепугал, право так, что душа не на месте. Качкарев, ну ничего, пошутил. Подколёцин: Что за шутки вздумал? До сих пор не могу очнуться от испуга. И зеркало он разбил. Ведь это вещь не дорогая, в английском магазине куплена. Качкарёв: Ну, полна, я сыщу тебе другое зеркало. Подколёцин: Да, сыщешь. Знаю я эти другие зеркала. Целым десятком, кажется, старее и роже выходит косяком. Качкарёв: Послушай, Ведь я бы должен больше на тебя сердиться. Ты от меня отвоево друга всё скрываешь. Жениться ведь задумал. Под колёсину. Вот вздор. Совсем и не думал. Качкарёв, да ведь улики на лицах, указывает на Фёкв. Ведь вот стоит, известно, что за птиц. Ну что ж, ничего, ничего здесь нет ничего такого. Дела христианские, необходимые даже для теще. Изволь, изволь. Я беру на себя все дела. К Фекле. Ну, говори, как, что и прочее. Дворянка, чиновница? Или в купечестве, что ли? И как зовут? Фекла. Агафья Тихоновна. Кочкарев. Агафья Тихоновна Брандохлыстова? Фекла. А нет, Купердягина. Кочкарев. В Шестилавочной, что ли, живет? Фекла. Уж вот нет. Будет поближе к пескам в мыльном переулке. Кочкарев. Ну да, в Мыльном переулке, тот, что за лавочкой деревянный дом. Фёкла: И не за лавочкой, а за пивным погребом. Кочкарёв: Как же за пивным? Вот тут, ты я не знаю. Фёкла: А вот как поворотишь в проулок, так будет тебе прямо будка. А как будько минишь, сворачи на лево, и вот тебе прямо в глаза, то есть, э, так вот тебе прямо в глаза и будет деревянный дом, где живёт швея, что жила прежде с Сенатским обер-циклектарём. Ты в швет не заходи. А сейчас за ней будет второй дом, каменный. Вот этот дом и есть её, в котором, то есть, она живёт Агафья Тихоновна Тенневеста. Кочкарёв, хорошо, хорошо. Теперь я всё это обделаю, а ты ступай. В тебе больше нет нужды. Фёкла: Как так? Неужто ты сам свадьбу хочешь заправить? Кочкарёв: Сам-сам, ты уж не мешай столько. Фёкла: Ах, бесстыдник какой! Да ведь это не мужское дело, отступись, батюшка право. Кочкарёв: Поди и поди. Не смыслишь ничего, не мешайся. Знай, сверчок, свой шесток убирайсь. Фёкла: У людей только чтобы хлеба тымать, безбожник такой в такую дрянь вмешался, как бы знала, ничего бы не сказывала. Уходит с досадой.